Страница 108. 7.9. Установление и динамика равновесной цены. Согласно закону спроса, импульс поведению потребителя, покупателя задает цена предложения, по которой производитель предлагает ему свой товар. Конечно, цена предложения только исходная, начальная цена товара, которая затем сталкивается с ценой спроса, то есть той ценой, которую в состоянии и намерен уплатить потребитель. Обычно достигается компромисс в виде рыночной цены товара, по которой он действительно продается и покупается. Рыночную цену называют еще ценой равновесия, поскольку она находится на том уровне, когда продавец еще согласен продать, по более низкой цене продажу убыточно, а покупатель уже согласен купить, по более высокой цене покупка убыточно. Механизм установления рыночной цены нам помогут уяснить рассмотренные ранее графики спроса и предложения. Дело в том, что оба эти графика качественно однородны, изображаю в каждом случае количество товара в зависимости от уровня цены. Это однородность и позволяет нам совмещать оба графика. Смотри, график 7.5. Примечание диктора. Далее на странице 108 следует график 7.5. Равновесная цена. По горизонтали отложена величина Q в скобках D запятая S. С точками L, D, E. По вертикали отложена величина P с точками K, F, R. На координатной плоскости нисходящая кривая спроса и восходящая кривая предложения пересекаются в точке A. Расстояние OF на оси ординат, равное от точки D на оси абсцисс до точки A, названо ценой равновесия. Расстояние OD на оси абсцисс, равное расстоянию от точки F, На оси ординат до точки А названа равные объемы товарного предложения и платежеспособного спроса. Расстояние между кривыми спроса и предложения на уровне точки Р на оси ординат названо перепроизводство, а расстояние МБ между этими кривыми на уровне точка К по оси ординат названо дефицитом. Конец примечания диктора. Уровень пересечения кривых спроса и предложения, точка А, и определяет уровень рыночной цены, так называемой цены равновесия. Это действительно равновесная, уравновешивающая цена, ибо любая иная точка означает диспропорцию между платежно способным спросом и соответствующим ему товарным предложением. Предположим, что цена отклонилась в пользу спроса, точка Б. Страница 109. По этой цене число покупателей возрастает за счет тех лиц, которым была недоступна цена на уровне А, следовательно, возрастает и величина спроса к ОД добавится ДЕ, но снижение рыночной цены с ОФ до ОК уменьшит число продавцов за счет тех из них, кому эта цена недоступна, так как не оправдывает даже затраты. В результате, возросшее величине спроса OE будет противостоять гораздо меньшая товарная масса OL. Возникает хорошо известный нам явление товарного дефицита. На нашем графике он представлен отрезком LE. Из этого следует, что всякий раз, когда хотят угодить потребителям и искусственно, именно искусственно, директивно ибо рынок беспристрастен. устанавливает более низкую цену, следствием такого «благодеяния» в кавычках может быть только дефицит, разорение производителей, черный рынок, ибо на меньшую величину предложения низкая цена приглашает большее количество покупателей, с которыми мы хорошо знакомы. То же самое произойдет, если цена отклонится в пользу продавцов. Точка «Ц». В этом случае число продавцов возрастет за счет тех из них, кто имеет больше затраты, следовательно, возрастает величина предложения, к ОД добавится ДЕ. Но теперь повышение рыночной цены с ОФ до ОР уменьшит число покупателей с ОД до ОЛ за счет тех, кому эта цена недоступна. В результате возросшее в величине предложение ОЕ будет противостоять гораздо меньшее платежеспособное число покупателей ОЛ. Возникает тоже теперь хорошо известный нам в результате либерализации цен относительное перепроизводство. Товары есть, но по недоступной основной массе покупателей цене. Проигрывают, кстати, и производители, ибо при всем желании покупатели не способны приобрести больше, чем ОЛ. Возвращению цены к равновесному уровню могут препятствовать только два обстоятельства. А. Монополизм продавца или покупателя, искусственно удерживающего цену в свою пользу. Б. Административное регулирование цен. Отсюда, в частности, видна ответственность государства за установление цен, приводящей как правило, к дефициту или перепроизводству. Таким образом, при всем, казалось бы, необъятном диапазоне возможных цен, они в классическом локальном рынке тяготеют к равновесному уровню. Страница 110-я. Равноместная цена жестко зафиксирована со всех сторон. А. По горизонтали. При одолении искусственного дефицита или перепроизводства. Механизм изменения количества товаров. Б. По вертикали. Стремление к достижению предельной выгодности. Механизм изменения уровня цен. Понимание сущности равновесной цены позволяет рассматривать все иные неравновесные цены как аномалию. Вот почему экономисты бесконечно носятся с равновесной ценой, влюблены в нее и видят свою задачу в создании условий, обеспечивающей в рыночной экономике систему стабильных равновесных цен, то есть на каждом локальном рынке. первое В модели классического рынка равновесная цена приобретает свойства автомата конкурентно-свободный, не государственный и немонопольный рынок посредством конкуренции внутри спроса и внутри предложения, а также между спросом и предложением, способен автоматически, самостоятельно, то есть без регулирующего вмешательства социальных институтов, установить равновесие цены и тем самым автоматически преодолевать перепроизводство или дефицит. Второе. Конкретные координаты точки равновесия на конкретном локальном рынке зависят от увеличенной спроса и предложения на данный товар. Третье. Если... Если точка равновесия на данный товар устанавливается соотношением цена управляемых величины спроса и предложения, то ее перемещение в рамках равновесия определяется изменением и самого спроса и самого предложения под влиянием неценовых рыночных факторов. Самое неприятное для всех состоит в том, что точка равновесия может обнаружиться только на рынке после производства, поэтому кто-то все равно останется за бортом. Вот почему. Рыночный талант производителей и потребителей – угадать ее. Точка равновесия – самая большая загадка в экономике. И микро, и макро. Ее анализом и предсказанием заняты все экономисты в ее непредсказуемости, заставляющей крутиться производители и потребители истоки жизни экономики. Государственный социализм самонадеянно омертвил эту точку своим планированием. Между тем, постоянное повышение эффективности, обеспечивающее запас рыночной прочности, вот к чему вынуждает блуждание точки равновесия.